Глава 3 «Хочешь погулять?» — спросила у нее, отряхиваясь от снежины купечи. «В такую погоду можно?» «Мы пойдем в поселок, поищем магазин. Если получится, купим что-то вкусное». «К бабе Маше пойдем?» Глазки ребенка засияли, а мое сердце рухнуло в пятки. «До сих пор Соня думала, что мы в родной деревне, где у нас от моей бабушки остался дом». Сам дом дочка, видимо, не помнит и даже не подозревает, где находится. Наверное, я так долго стояла неподвижно, что Соня заволновалась. «Мама!» «Ты должна кое-что знать, милая!» Я прошла в спальню и села на край кровати. Лгать дочери точно не стану, да и незачем. Она смышлёная, должна понять, а случайно проговориться вряд ли сможет. В школу ей ещё рано, да и, скорее всего, в этом мире она не сможет пойти учиться... А где еще завести друзей? Поэтому за сохранность тайны я не переживала. «Мы с тобой переехали в другой мир», — начала я тихим, ласковым голосом. «Помнишь, я рассказывала тебе сказки про феи, драконов?» Соня кивнула, хмурясь, а потом вскинула на меня сияющий взгляд. «Мы увидим фею?» «Не знаю, может быть, когда-нибудь...» «Но ты должна запомнить, что никому нельзя говорить, откуда мы приехали, понимаешь?» «А почему?» «Потому что плохие люди нас захотят поймать и посадить в темницу». «Хорошо», — дочь кивнула, и я расслабленно выдохнула. «К бабе Маше мы не пойдем?» «Нет, бабу Машу мы больше не сможем навестить, она теперь далеко». «А мои игрушки?» Я вспомнила ту гору кукол, машинок и зверят, что была у Сони, и кисло улыбнулась. Если бы мы забрали их все, пришлось бы переезжать в молот не с одним чемоданчиком. Вообще-то я взяла с собой только две упаковки жаропонижающих, а Соня засунула в чемодан плюшевого динозавра. Ещё среди необходимых вещей были носки, нижнее бельё, зубные щётки и средства для гигиены. Но всё это мы собирали вовсе не для молота, а для поездки к бабушке в деревню ещё неделю назад». «Если бы я знала, что с этим чемоданом сбегу в другой мир, положила бы какой-нибудь еды, хотя бы крекеров или консервов». Недолго думая, я спрятала в чемодан свой мобильник, который здесь ожидаемо не ловил связь, но достала динозаврика и отдала дочке. Попросив её не брать игрушку с собой, плюшевый зверь, невиданный этому миру, вызовет массу ненужного внимания. Из дома выбирались так же, как и заходили в него». До заметенных ворот вступали осторожно, чтобы не провалиться, а уже за оградой идти было легче. Несколько сантиметров сугроба были в кол замерзшие и проваливались ноги лишь по щиколотке в свежий снег, что был поверху. Поселок отсюда просматривался хорошо. Дом Балдера стоял на пригорке, а все остальные внизу. Однотипные деревянные домики стояли вплотную друг к другу, весь поселок расчерчивали ровные узкие улочки. Над посёлком вился сизый дым из печных труб, откуда-то доносился стук колёс, ржание лошадей, крики и смех ребятишек. Посёлок жил полной жизнью даже в такое холодное время. Несмотря на сильный буран, я видела и женщин, спешащих домой из магазинов с бумажными пакетами в руках, и стариков, чинно прогуливающихся туда-сюда. Пока мы с Соней спускались по сугробам, одна пожилая пара дважды обошла несколько домов медленным прогулочным шагом. Люди привыкли к снежным зимам, но я тогда еще не знала, что лето на севере никогда не бывает. Соня увидела толпу ребятишек у стеклянной витрины магазина со сладостями, и взгляд ее сделался таким несчастным, что я пожалела, что взяла дочь с собой. Но и оставить ее дома не могла, мало ли что случится со мной в пути. В самом посёлке дороги были расчищены, и мужики не прекращали махать лопатами ни на минуту, потому что снег всё сыпал и сыпал, и если лошади могли пройти, то повозки катились с трудом, скрипя колёсами. Многие дома были украшены сияющими огоньками. Мне сначала показалось, что это гирлянды, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что проводов у огней нет. Они словно сами по себе держались за брёвна кровлю и светились явно с помощью магии. Мы с Соней теперь в магическом мире, стоит к этому привыкнуть. Здесь всё, что привычно, нам, скорее всего, работает без электричества. Интересовало, есть ли в Молоте какой-то транспорт помимо экипажей, например, машины или корабли, но выясню это потом. Сейчас главное узнать, что те медные пластинки в моём кармане — деньги. Дочка уже и забыла о детях, с которыми я не разрешила ей познакомиться, и топала рядом, крепко держа меня за руку. Вертела головой, с любопытством рассматривая непривычные ей дома, которые выглядели словно из мультиков. Здания здесь и правда были красивые. Хоть и простенькие, бревенчатые стены, деревянные кровли крыш, квадратные маленькие окна. Магазины, а точнее, как я совсем быстро поняла, лавки, обозначались вывесками причудливых форм на которых было написано «продуктовая лавка», «молочная лавка», «банная лавка» и так далее. Но с особым интересом я разглядывала одежду местных жителей. Женщины были одеты в простые длинные шерстяные платья и обуты в валенке. А вот верхняя одежда мне очень понравилась. Пальто на одной из девушек было красивым, с широкими полами, собранными во много складок. И выглядело оно словно больное платье, но из очень плотной шерстяной ткани. Верх пальто облеплял фигуру, подчеркивая соблазнительные формы, аккуратные рукава заканчивались широкими манжетами, а воротничок-стойко был украшен брошкой-совой, усыпанной сверкающими камнями. Но в таких пальто ходили не все, а только те, кто совершенно точно имел много денег. Финансовое состояние модниц можно было определить по тем огромным пакетам, что вслед за ними тащили слуги, и по вычурным экипажам. Впрочем, таких было всего два, как и девушек-модниц. Я встретила их у ателье. Блондинки с похожими чертами лица, увидев друг друга, заулыбались. Одна приветственно махнула рукой второй, а та отвесила шутливый поклон. «Мам, это принцессы!» — серьезно произнесла дочка. Я лишь улыбнулась. Не буду говорить ей, что принцессы совершенно точно не ходят по магазинам сами. Хотя кто знает, какие принцессы в этом мире и есть ли они здесь вообще. Разберёмся. Мы ведь теперь в молоте навсегда. Пока Соня с восхищением рассматривала принцесс, я искала взглядом какую-нибудь самую простенькую продуктовую лавку. Такая обнаружилась в конце улицы, в нескольких метрах от нас. Она не была украшена огоньками, да и вместо симпатичной вывески над дверью была приколочена неошкуренная доска. Мы двинулись в сторону этой лавки. Я толкнула дверь, но она не поддалась. Пришлось навалиться плечом, и тогда петли скрипнули. Дверь отворилась, пуская нас в помещение. Внутри было светло от огня в камине и нескольких свечей. Дверь в еще одну комнату, что была за прилавком, отворилась, и в зал вошел бородатый мужчина. Он выглядел словно разбойник из любимых дочкиных сказок, и Соня, увидев его, спряталась за мою спину. Мужчина глянул на меня подбитым глазом. Синяк на пол уже пожелтел, но это не делало его менее отталкивающим. Даже я стала немного нервничать, находясь с лавочником один на один. «Здравствуйте!» Мне мой голос показался песклявым, и я откашлялась. «Мы бы хотели у вас купить что-то из еды. Это ведь продуктовая лавка?» «Не мясная». «Только сегодня прибыли. Я продаю только крупы». Мужик кивнул на мешки, стоящие вдоль стен. Я проследила за его взглядом и кивнула. «Да, их и надо, только можно сперва понюхать?» Вопрос наверняка прозвучал странно, потому что густые брови лавочника поднялись вверх, едва не путаясь в рыжих кудрявых волосах. Но мне было важно узнать, как пахнет крупа в этом мире, если вспомнить, что та, что есть дома у Балдера, мягко сказать, жутко воняет. Мужчина не отказал в моей странной просьбе, поэтому я двинулась к одному из мешков. В нём оказался рис, и пах он вполне обычно. Я долго думала, сколько крупы попросить взвесить, не зная, есть ли тут такое понятие, как килограмм. Но потом решила попросить насыпать рис в небольшой пакет. Лавочник выполнил просьбу и взвесил пакет. К моему удивлению и облегчению сказал. «Один килограмм ровно. Отлично!» Я быстро вытащила мешочек из кармана, дрожащей рукой высыпала часть монет на прилавок и проследила, изменится ли равнодушное выражение лица мужчины. К моему ужасу он глянул на монеты, несколько шокировано, явно не понимая, почему с ним рассчитываются непонятно чем. «Вы бы мне еще золотой выложили», — рыкнул он, а увидев мой непонимающий взгляд, добавил еще громче, да так что Соня захныкала. «Две медяшки стоят килограмм риса, две... Если таким образом хотели ткнуть меня тем, что я когда-то грабил людей, то у вас получилось. Забирайте пакет и больше не приходите». Мужчина смахнул со стойки себе в руку две монетки. Остальное отодвинул ребром ладони, и я быстро забрала остатки. Схватила пакет с крупой, и мы с Соней выскочили на улицу. Дочка все еще испуганно оборачивалась на дверь, а я ошарашенно хлопала глазами, глядя на пакет в своих руках. Меня поразило абсолютно всё. И то, что мужик, правда, оказался бывшим разбойником, судя по его словам. И то, что вот эти медные пластинки оказались реальными деньгами. И то, что килограмм риса стоит две медяшки, а у нас всего сто монет. На такую сумму долго не проживёшь. И желание найти какую-нибудь работу с каждой минутой только крепло. «Он гречит, как папа!» — тихо проворчала Соня, успокаиваясь. Я присела перед ней на корточке и улыбнулась так широко, что дочка на меня стала коситься с подозрением. «Папа, больше на тебя кричать не будет. Слышишь? Никогда!» «А знаешь, что мы сейчас купим?» «Что?» «Что-то сладкое», — заговорщицким голосом проговорила я, стараясь сдержаться и не расплакаться при ребёнке. «Когда-нибудь. Надеюсь, совсем скоро я осознаю, что мы с Соней в безопасности и перестану реагировать на любое упоминание ею своего папы, так остро. Пока что в моей голове еще было живо воспоминание, как Олег хватает Соню за волосы и изо всех сил ударяет ее о стену. Это было буквально вчера. И сегодня, спустя всего несколько часов, я хочу изо всех сил кричать, чтобы выплеснуть эмоции, но не могу этого сделать. Я больше никогда не повышу голос при своей дочери. Никогда. Всю ее жизнь она будет чувствовать только заботу и поддержку. И никогда не увидит драку, и не услышит ругань.